Глава 8 В себя Шарлотта пришла довольно быстро, но не смогла отказать себе в удовольствии добраться до кабинета детектива со всеми удобствами на мужских руках. Сквозь едва приоткрытые ресницы она с удовольствием рассмотрела упрямую линию подбородка Бакстера, полюбовалась темной щетиной, которая удивительным образом шла грубияну. А еще с немалым удивлением отметила сидящего на широком плече Гомера. Тот, сверкнув глазом, не стал выдавать хозяйку, а лишь высказал детективу свое ворчливое «Аккуратнее неси, аккуратнее! Не мешок опилок тащишь!» «Мешок опилок, твоему сведению, я нес бы, перекинув через плечо! Несносная ты птица!» «Так я и не про Чарли? Насмешливо каркнул ворон. «Плечами меньше шевели, сидеть неудобно!» «Гомер, сделай одолжение, прикрой клюв!» «Хам!» В этом обмене любезностями чародейку больше всего удивил детектив, который терпеливо и весьма осторожно нес не только ее и проводника, но еще и ругался с вороном шепотом, да и делал это как-то без огонька. Как только мужчина зашел в свой кабинет, он остановился посреди помещения и внимательно посмотрел на лицо девушки молча. Молчала и Чарли, а вот у гамера выдержка хромала на обе лапы. — Ну и? — перелетев на спинку стула, спросил он в своей обычной насмешливой манере. — Чего ждешь? — Жду, когда твоя хозяйка прекратит притворяться и уже откроет глаза. Молодые воспитанные мисс, не открывая глаз, заговорила Чарли. — Не умеют притворяться. Они лишь демонстрируют свою слабость и необходимость мужской помощи. — Правда, Бакстер по-доброму усмехнулся. А мне показалось, что вам просто понравилось у меня на руках. Не могла отказать себе в маленьком приключении. Не каждый день меня носят на руках после легкого приступа недомогания. Бакстер опустил чародейку, придержал за плечи, чтобы убедиться, что дерзкая девчонка не упадет. И только когда она изящно опустилась на краешек стула, уточнил. Эту потерю крови вы считаете легким приступом недомогания? — Нормально все с ней, — вмешался Гомер. — Ваше общение с тенью было коротким. Это не могло серьезно навредить магистру по смерти. — Я тебя уже просил не каргать попусту. Бакстер, тяжело вздохнув, посмотрел на Шарлоту. Ваш Гомер крайне избалован и невоспитан. — Да. Девушка легко кивнула и погладила темные перышки на шее взлетевшего ей на плечо ворона. Но он не нужен, так что приходится мириться с его характером. В конце концов, ко мне он попал уже избалованным». «То кого еще терпит?» Прикрыв глаза от удовольствия, проворчал проводник. «Ты меня, например, постоянно шантажируешь». Глупости. Чарли слегка дернула плечом, давая знак верному помощнику не болтать лишнего. «Я тебя воспитываю». Мне, конечно, бесконечно интересно послушать ваши перепалки. Начал детектив таким тоном, что сразу становилось понятно, что ему нисколько не интересно. Но если вам, Шарлотта, стало лучше, давайте вернемся к обсуждению нашего договора. Мужчина обошел стол и, подойдя к шкафу, налил стакан воды, который тут же передал чуть бледной девушке. Спасибо. Чарли была искренне благодарна за помощь и внимательные отношения. Кажется, в первый раз с момента знакомства с Бакстером она подумала, что, возможно, детектив не так уж и плох. Не бросил ее в прозекторской, донес на руках на второй этаж управления, а это, между прочим, три лестницы и два довольно длинных коридора. Да и сейчас пытается спокойно с ними поговорить. Несмотря на поведение Гомера, Что касается договора, девушка подняла взгляд на Бакстера. Надеюсь, вы убедились в том, что без проводника работа будет несколько затруднительна. Не говорю, что это невозможно, но то, что произошло в Прозекторской, мы с вами обсудим позже, когда у меня найдутся более приличные слова, вместо тех, что сейчас крутится на языке, мисс Хилл. На данный момент меня больше всего интересует, Какая именно оплата должна быть за работу проводника? Тут-то Чарли в полной мере осознала, что вежливость детектива Ли была ничем иным, как едва сдерживаемой злостью. Он просто очень хорошо умел держать себя в руках. Такой выдержке самой чародейке оставалось только позавидовать. И она уже была готова пойти на уступки и максимально смягчить ситуацию, Но тут вмешался Гомер, и все снова слегка вышло из-под контроля. Ворон, расправив крылья, каркнул, привлекая к себе внимание, после чего оттолкнулся от плеча хозяйки и, облетев кабинет, нагло сел на край стола Бакстера. Дождавшись, когда детектив с возмущением посмотрел на него, насмешливо ответил. «Золотой молот!» «Слыхивал?» Проводник наклонил голову. Да ты шутишь! Детектив подавился воздухом из-за настолько наглого заявления. Да этот сорт шоколада могут позволить себе только представители аристократии, и то не каждый день я работаю в системе. Бакстер был поражен до глубины души. Да как только наглостью у какой-то птицы, будь он хоть трижды проклятым проводником, хватило требовать от управления такой баснословной оплаты его работы. Так думал детектив, чувствуя, как выдержка трещит по швам. Но до его переживаний, казалось, не было никому дела. «И что?» — Гомер нагло хохотнул. «Работать нужно лучше!» «Да ты! У нас нет таких зарплат даже у начальников!» Все терпение, которое по крупицам было собрано в прозекторской, разлетелось на осколки. Тогда девушке было плохо, и ее проводник разумно заткнулся, как только хозяйка потеряла сознание. Бакстеру даже на какое-то мгновение показалось, что с этой парочкой они смогут сработаться. Не без сложностей, но все же смогут. Сейчас, глядя на птицу и его хозяйку, детективу казалось, что эти двое появились в его жизни только с одной целью. Издеваться над честным служителем управления безопасности города. «Ты знал, куда шел!» Не унимался ворон, не стесняясь, провоцируя мужчину. «А я за свою работу привык получать только лучшее». Бакстер повернулся к чародейке и зло выдохнул. «Проще его убить и ощипать, чем оплачивать работу этого пернатого вымогателя». Девушка из-за спора между вороном и детективом тоже в мгновение вспыхнула. Чарли, конечно же, не могла не заметить, как изменилось настроение мужчины и, несмотря на свои же мысли о том, как можно сгладить ситуацию, не смогла не отреагировать на злые слова Бакстера. «Еще чего выдумал, обижать Гомера?» «Давайте, ощипывайте», — она усмехнулась, «но имейте в виду, без него моя работа, во-первых, станет в три раза дороже, а во-вторых, продлится в три раза дольше, потому как даже с моим резервом чар прогулки по миру теней весьма затруднительны». А восстановление слишком болезненно, как вы могли убедиться. Но ведь у вас в управлении есть в запасе время, не так ли? Когда там следующее убийство по расписанию?» Девушка вопросительно посмотрела на Бакстера. «Ах да! Вы же ничего не знаете, ведь преступник не оставил следов. А я вам нужна как раз для того, чтобы найти зацепки». «Печально, печально». «Что?» Бакстер, нужно признать, немного растерялся от такого заявления. Откуда вы знаете? Понимаете, детектив Ли, я многое сегодня услышала, пока шла до вашего кабинета. В том числе и слухи о новом деле, которое, конечно же, секретное, но уже ясно, что дело сложное и зацепок нет. А раз начальник передал его вам, то, видимо, в городе орудует маньяк. Не меньше. Мы, девушки и наглые вороны, Отличаемся любовью к деталям, мелким, незначительным, но таким важным. Детектив перевел тяжелый взгляд с ворона на чародейку и, сделав мысленную пометку, поговорить с Дрейком о разговорах в управлении, протянул, не скрывая сарказма. Работаете парой, значит, по предварительному сговору. Организатор и идейный вдохновитель, судя по всему, у нас вы, мисс Чарли. Настроение детектива портилось с каждой минутой общения с невыносимой парочкой, но, кажется, он придумал, как им отомстить. «А знаете ли вы, что я могу вас задержать по подозрению в мошенничестве? 15 суток в камере управления безопасности. Как вам?» Гомер захлопал крыльями с возмущением картнул и предпочел помолчать. Потому как он-то уж знал характер своей хозяйки, и такой выпад она законнику не спустит ни при каких условиях. Даже если после этого действительно придется отправиться в камеру. Прекрасно! Тем временем протянула Чарли, сделанным равнодушием пожав плечами: Отосплюсь, отдохну. Наконец-то не буду по утрам бегать по склепам, да еще и еда за счет империи. Что не говоря о позволить себе отдых с полным пансионом сейчас может далеко не каждый. А тут такая щедрость! «Скажите, детектив, а пока мы с Гомером будем отдыхать у вас за стенках, кто будет распутывать преступление?» В ответ раздался лишь противный скрип зубов. Уперевшись ладонями в край стола, Бакстер, опустив голову, на мгновение задержал дыхание и задумался. Было что-то в словах девчонки, что не давало покоя. Как-то слишком быстро она изменила поведение. Он ведь точно видел, что после того, как она пришла в себя, Шарлотта была настроена более доброжелательно. Так что же случилось? Подняв взгляд, детектив посмотрел на замершую на стуле девушку и полуутвердительно, полувопросительно спросил: Издеваетесь, самую малость. Чарли улыбнулась так искренне, что стало очевидным, на самом деле она и не думала всерьез ругаться с бакстером. Но вы сами виноваты? Без сомнений. А если серьезно, что с оплатой работы проводника? И пока Ворон не успел вмешаться, Чарли, шикнув на него, ответила. Он не соврал, ему необходим золотой молот. Именно что необходим, но не более небольшой чашечки после каждого сеанса. Поэтому можете записать одну среднюю пачку именно этого шоколада. Ее обычно хватает примерно на 20 чашек горячего напитка. Так что нужно прописать в условиях, что при необходимости в случае длительного расследования количество напитка придется увеличить. «Предательница!» — тут же разобидился Гомер. «Могла бы и три пачки попросить!» Но на его выпад никто не обратил внимания. Чарли ждала, что скажет детектив, а тот обдумывал ее слова. «А без золотого молота обойтись никак нельзя?» Все-таки надежда вещь упрямая, а предстоящий разговор со счетоводом управления был достаточной мотивацией для того, чтобы всеми силами стараться избежать лишних трат. Вот только Шарлотта не смогла его порадовать. Разведя руками, она без капли насмешки ответила. Золотой слиток в чистом виде тоже подойдет. Правда, его придется извести в мелкую крошку, но тем не менее, как альтернативу золотого молота вполне возможно. Чарли. Не издеваюсь и не шучу. Чарли на мгновение прикусила губу, но тут же продолжила говорить. Дело в том, что путешествие по миру теней требует много энергии. И даже проводникам необходимо ее восполнять. Так, пододвинув ногой стул, Бакстер устроился за столом. А при чем здесь горячий шоколад? Вместо ответа Чарли задала свой вопрос. Что вы знаете о золоте, детектив? Ха. Бакстер потер подбородок ладонью, прежде чем ответить. Кроме того, что это драгоценный металл, который добывается адским трудом и используется как в работе ювелиров, так и некоторые изобретатели им не дураки воспользоваться? Да, в принципе, не очень много. При необходимости могу вспомнить безумных фанатиков, которые несколько веков назад готовы были душу продать, ища возможность превращать в золото неблагородные металлы. Вы говорите об алхимии, но я вас поняла. Дело в том, что одно из основных свойств золота – это проводимость чар. Одаренные крайне ценят этот металл. Именно из золота делаются самые надежные накопители. Именно золото лежит в основе многих магических ритуалов. Поэтому, в общем-то, горячий шоколад «Золотой молот» так высоко ценится в нашем сообществе. «Вы про ту байку, по которой в напитке якобы присутствуют частицы настоящего золота?» Это не байка. Чарли снисходительно улыбнулась, увидев, как изменилось выражение лица мужчины. Когда-то дружба между очень талантливым художником и одним одаренным экспериментатором привела к тому, что они решили сделать тонкие листы золота. Настолько тонкие, что ими можно было украшать картины без замешивания в краске. Это могло бы быть очень красиво, вот только эксперимент провалился. Получившийся продукт получился настолько хрупким, что его невозможно было использовать по назначению. Зато измененный вид материала позволял золотой бумаге сделать прорыв в другой области. Кондитеры всего мира начали охоту за формулой тончайшего измененного золота. После многих проб и ошибок было найдено лучшее применение этому продукту. Как выяснилось, после изменения структуры металл приобрел возможность полностью распадаться, не оставляя после себя никаких следов и вредных последствий для организма людей. Именно из-за этого «злет» – это рабочее название, получившееся в результате опытов материала, был непригоден для художника, но стал просто неоценим для кондитеров. Конфеты с настоящим золотом, горячий шоколад, торты – украшенные злетом, эклеры с золотой присыпкой. Попыток создать востребованный съедобный продукт со злетом было множество, но прижился только золотой молот. Хотя могу допустить, что на императорской кухне используется злет гораздо шире. Но нам одаренным главное совсем другое. Злет, несмотря на то, что мало напоминает золотые самородки, также отлично пропускает через себя чары. Именно поэтому Гомеру необходимо пить горячий шоколад. Таким образом, он практически моментально восполняет энергию. И его полеты в мире теней могут происходить практически один за другим. Интересная история. Детектив криво усмехнулся. Почему же тогда ни вы, ни Харрис в виде оплаты не указываете золотой молот? Детектив Картер. Бакстер, пожалуйста. Первым именем я не пользуюсь. Хорошо. Детектив Ли. Чарли повела плечами. Дело в том, что мы в отличие от Гомера способны сами приобрести все, что нам необходимо. А проводнику в любом случае, малышка, прервал хозяйку ворон. А давай ты не будешь рассказывать чужие секреты, хотя бы до того, как этот детектив подпишет ваш дурацкий договор, в котором, как я знаю, есть пункт о неразглашении информации. Про особенности работы чародея. Молчаливо соглашаясь со своим пернатым другом, Чарли невинно улыбнулась мужчине и развела руками. «Ваш питомец весьма осведомлен», – задумчиво протянул детектив. «Весьма». «А он необычный питомец». Улыбка чародейки стала шире. Но о его уникальности вы, возможно, сможете узнать, но только если мы все же подпишем договор о сотрудничестве». Бакстер, откинув голову, захохотал. Его восхищала эта невозможная чародейка, раздражала своим поведением, выбивала из колеи своим внешним видом и восхищала умением вести беседу. Достав из ящика стола пустой экземпляр договора, он стремительным почерком принялся заполнять пустующие строки. Имя чародея, срок работы, оплата – Не так уж и много требовалось писать в бланк типового соглашения. Поэтому уже через четверть часа Чарли, перепроверив информацию, поставила в конце документа свою изящную подпись. Рядом легла еще одна, размашистая, выведенная мужской рукой. Как только кончик пера оторвался от бумаги, по чернилам будто пробежали искры, а вокруг запястья детектива и чародейки вспыхнули татуировки в виде тонкой золотистой полосы, которую можно было бы сравнить с ящичным украшением, если бы она не исчезла буквально через несколько мгновений. Такой же узор проявился и на лапке ворона, и тоже быстро исчез. Зачарованный документ был подписан, и теперь все участники соглашения не смогут нарушить ни один из пунктов договора так, чтобы об этом не узнал временный напарник. Да и как иначе, если даже попытка рассказать информацию, которая не подлежала разглашению, могла доставить нарушителю много неприятностей. Как только браслеты печати исчезли, на стол перед Бакстером легла папка с информацией по убийствам. Ну что, мисс Чарли, Гомер, поздравляю вас с началом карьеры на детективном поприще. Поработаем?